Вводный обзор литературы. Страницы с 13 по 20. Ниже приводится список ряда важнейших книг по истории математики в целом В этом списке не нуждаются те читатели, которые могут воспользоваться книгой Сартан-Жи «The Study of the History of Mathematics» Кембридж. 1936 год, содержащий не только интересное введение в наш предмет, но и полную библиографию. Данные о более поздней литературе можно найти в соответствующих отделах реферативных журналов по математике. Mathematical Reviews, в скобках американский, и реферативный журнал «Математика», круглая скобка, издательство Института научной информации Академии наук СССР, С 1953 года. Конец круглой скобки. Работы советских ученых по истории математики приведены в библиографических указателях. История естествознания. Литература, опубликованная в СССР. Круглая скобка. 1917-1947 годы. Конец круглой скобки. Москва. 1949 год. История и естествознания. Литература, опубликованная в СССР. Круглая скобка. 1948-1958 годы. Конец круглой скобки. Москва. 1955 год. Полезна также книга «Библиографические источники по математике и механике», изданные в СССР за 1917-й по 1952 годы, Москва, Ленинград, 1957 год. Кроме того, смотри зубов, В.П., Историография естественных наук в России, Москва, 1956 год. Книги на английском языке. Арчибальд, А.С., Outline of the History of Mathematics, 6-е издание. American Mathematics Monthly, 561 январь 1949 года. Эта книга в 114 страниц дает прекрасный очерк истории математики и содержит много библиографических указаний. Кеджери F.A. History of Mathematics, второе издание, Нью-Йорк, 1938 год. Это образцовая книга в 514 страниц. Страница 14. Смит. Д. History of Mathematics. Том 1. Бастон. 1923 год. Том 2. Бастон. 1925 год. Автор книги ограничился в основном изложением истории элементарной математики, но приводит данные о всех выдающихся математиках и многочисленной иллюстрации. Новое издание 1951 по 1953 год 1958 год. был и Men of Mathematics, Нью-Йорк 1937 год. был и e. The Development of Mathematics, второе издание New York, London, 1945 год. Эти две книги содержат обширный материал как о математиках, так и об их достижениях. Вторая книга посвящена главным образом математике 19 xx веков. Scott G. A History of Mathematics from Antiquity To the beginning of the 19th century. London, 1958. Год. Turnbull H. The Great Affirmations. London, 1929. Год. Новое издание New York, 1961 год. преимущественно элементарная математика рассматривается в книгах. Sanford V. A Short History of Mathematics Boston, 1930 год. Rose Bow A Short Account of the History of Mathematics 6-1 d'Alni, London, 1915 perèzdana 1960 Хорошо написana на устаревшая книга Eve's Age An Introduction of the History of Mathematics. Нью-Йорк, 1953 год. Интересный материал собран в книге. Кеджури F.A. History of Mathematical Notations. Том 1. Чикаго, 1928 год. Том 2. Чикаго, 1929 год. Образцовой книгой по истории математики все еще остается. Кантор М. Введение в историю математики Тома с по четвертый Лейпциг 1900 год по 1908 год Это работа большого масштаба, круглая скобка Четвертый том написан группой специалистов под общим руководством М. Кантора Круглая скобка кончается Охватывает историю математики до 1799 года Во многих местах она устарела, особенно в разделах об античной математике. Во многих частностях она ошибочна, но, как и раньше, она хороша для первой ориентировки. Поправки к ней Энастрема и других публиковались в журнале «Библиотека математики». Страница 15. Другие книги на немецком языке. «Цейтан. Г. Г. История математики в древности и в средние века». Копенгаген, 1896 год. Круглая скобка. Французское издание «Париж», 1902 год. Первое датское издание вышло в 1893 году. В 1949 году появилось второе датское издание, переработанное О. Негебауэром. Русский перевод, круглая скобка. С немецкого издания, конец круглой скобки. «Цейтен Г.Г. История математики в древности и средние века». Второе издание. Москва, Ленинград, Гонти, 1938 год. Конец круглой скобки. «Цейтен Аш». История математики в шестнадцатом и семнадцатом столетиях. Лейпциг, 1903 год. Русский перевод. Сейтан Г. Г. История математики в шестнадцатом и семнадцатом столетиях. Второе издание. Москва-Ленинград. Ганти. 1938 год. Гюнтер С. Виллерейнер. Эйч. История математики. Тома 1 первого по второй. Круглая скобка. Первый том написан Гюнтером. Издана Виллейтнером. Конец круглой скобки. Берлин, 1939 год. Написанная Виллейтнером часть вошла в русское издание. Виллейтнер Г. История математики от Декарта до середины 19-го столетия. Москва. Физмангис, 1915. 1960 год, второе издание. Москва, Наука, 1966 год. Трупске. История элементарной математики. Второе издание, тома с 1 по 7. Лейпциг, 1921-1924 годы. Третье издание, тома с пер 1930-1940 годы Первая часть первого тома приведена на русский язык Тропска и Арифметика Москва, 1914 год В культура Лейпциг, Берлин, 1912 год вошли работы Цейтен, ВОЗ, верding беккер о хоффман же история математики бон 1951 год хоффман история математики тама 1 по 3 собрание сочинений тама 226 875 882 берлин 1953-1957 годы. Эти книги содержат подробный указатель литературы. Беккер О. Мюнхен, 1954 год. Немецкий перевод книги А. П. ниже является ее вторым улучшенным изданием. Старейшая книга по истории математики на французском языке Монтюкла История математики. Томас 1 по 4. Париж. 1799-1802 годы. Первое издание в двух томах появилось в 1758 году. Страница 16. Труд где рассматривается прикладная математика и сейчас представляет интерес. Весьма интересна книга, выпущенная под коллективным псевдонимом группы современных математиков. Грубаки. Элементы истории математики. Париж, 1961 год. Всю историю математики охватывают соответствующие главы большого коллективного труда. Общая история наук. Томас, I по III. Париж, 1961. 1960 год, 1964 годы, под общей редакцией профессора Таттона. укажем также «Досан. История алгебры в трудах математиков». Париж, 1952 год. Книга дает краткие очерки об ученых. Дедрон и Тар. Математики о математике. Париж, 1919 год. На итальянском языке есть хорошая книга. Лориа Жи. История математики. Томас I по III. Турин, 1929-1933 годы. Смотри также Бартаотти Е. История элементарной математики. Том 3. Милан, 1950 год. Страница 2. Кроме того... Укажен. Короче Е. История математики. Турин 1958 год. Книги на русском языке. Кольман Е. Э, Я. История математики в древности. Москва. Физмаргиз 1961 год. Юшкевич А. П. История математики средних века Москва. Физмаргиз 1961 год. Рыбников Ка. История математики. Том 1. Москва. 1960 год. Том 2. Москва. 1963 год. Шремитьевский В.П. Очерки по истории математики. Москва. 1940 год. Гниденко Б. В. Очерки по истории математики в России. Москва-Ленинград. Госгиз издат. 1946 год. Юшкевич А. П. История математики в России до 1917 года. Москва, Наука, 1968 год. Бурбаки. Н. Очерки по истории математики. Перевод с французского И. Г. Башмаковой под редакцией К. А. Рыбникова. Москва. Издательство иностранной литературы, 1963 год. История отечественной математики. Ответственный редактор из штукала. Том 1. Киев. 1966 год. Том 2. Киев. 1967 год. Том 3. Киев. 1968 год. Том 4. (в скобках дополнения). Киев. 1970 год. В первых двух томов Изложение доведено до 1917 года. Третий и четвёртый тома посвящены советскому периоду. Терриси, страница 17. История математики с древнейших времен до начала 19-го столетия под редакцией А. П. Юшкевича. Том 1. С древнейших времен до начала Нового времени. Москва-наука, 1970 год. Том 2. Математика 17 столетия. Москва-наука, 1970 год. Том 3. Математика 18 столетия. Москва-наука, 1970 год. имеются также историко-математические антологии. Смит Д. Ассоэрсбок и Уфематекс, Нью-Йор, 1929 год. Вилейтнер, Аш. Математическая хрестоматия. Томас, 1 по 4. Берлин, 1927-1929 годы. Русский перевод. Вилейтнер, Г. Хрестоматия по истории математики. Составленная по первоисточникам. Выпуски с 1 по 4. Москва, Ленинград. ГТТИ. 1932 год. Второе издание. Москва-Ленинград. онти 1935 год. Спейсер А. Классическое изложение математики. Лейпциг. Цюрих. 1925 год. Ньюман. The World of Mathematics. Тома 1 по 4. Нью-Йорк. 1956 год. Это сборник очерков о математике и о математиках. Полезна также книга «Голандьер. Общие проблемы математики. Париж, 1949 год». Имеются также книги по истории отдельных дисциплин. Мы укажем следующие работы. «Диксон Эль. History of the Fury of Numbers». Томас 1 по 3 Вашингтон 1919-1927 годы. Miller T. The Fury of Determination in the Historical Order of Development. Томас 1 по 4 Лондон 1906-1923 годы. Contributions to the History of Determination. 1900 по 1920 годы. Лондон, 1930 год. Фон Браумель. A. Ведение в историю тригонометрии. Том 1. Лейпциг, 1900 год. Том 2. Лейпциг, 1903 год. Денцик. T. Number. The Language of Science. Третье издание, Нью-Йорк, 1943 год. Кулич. A History All Geometrical Methods, Обсфорд, 1940 год. Лориа Ж. О прошлом и настоящем принципов теоретической геометрии. Четвертое издание, Турин, 1931 год. Лориа Ж. История геометрии. Милан, 1921 год. Клошмол Клинсдаяшен. Страница 18. -я. Right really. -A, A History of Mathematical Notations Tón I, Chicago, 1928 год Tón II, Chicago, 1929 год Karpinski, L The History of Arithmetic Chicago, 1925 год Walker H Studies, the History of Statistical Methods, Baltimore, 1929 год. Todd Hunter, I, History of the Progress of the Calculus of Variations during the 19th century, Cambridge, 1861 год. Todd Hunter, I. History of the mathematical theory of probability from the time of Pascal to that of Laplace. Cambridge, 1865 год. Todd Hunter, I. History of the mathematical theory of attraction and the figure of Earth from the time of Newton to that of Laplace. London, 1873 год. Coolidge, G. The Mathematics of Greed Amateurs, Oxford, 1949 год. Archibald, A. Ah. Mathematical Tables Makers, New York, 1948 год. D'Uga, Història 1950 год. Boyer, Sieg. History of Analytic Geometry, New York, 1956 год. Boyer C. History of the Calculus and its Conceptual Development, New York, 1949-1959 год. Из книг на русском языке по истории отдельных дисциплин укажен Тимченко и Юл. Основание теории аналитических функций Часть 1. Исторические сведения о развитии понятий и методов, лежащих в основании теории аналитических функций Одесса, 1899 год Также в записках Математического отделения Новороссийского общества естествоиспытателей Одесса, 1892 год, том 12 1896 год, том 16 1899 год. Том 19. В этой книге собран огромный материал по истории развития основных понятий анализа. Каган В.Ф. Исторический очерк развития учения «Обоснование геометрии». Одесса, 1907 год. Также в записках Новороссийского университета. Одесса, 1907 год. Тома 108 из 109 год. Каган В.Ф. Основание геометрии. Часть 1. Москва. Ленинград. Гостев. Издат. 1949 год. Страница 19. Васильев А.В. Целое число. Исторический очерк. 1919 год. 1922 год. Кеджери ф. История элементарной математики. английского и дополнение И.Ю. Кимченко. Второе издание. Одесса. 1917 год. Бельлюстин. В. Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики. Москва. 1940 год. Маркушевич. А. И. Очерки по истории теории аналитических функций. Москва-Ленинград. Гостик-эсдат. 1951 год. депман И. Я. История арифметики. Москва, 1959 год. Медведев. Ф. А. Развитие теории множеств в XIX веке. Москва, 1965 год. Поплаускас. А. Б. Тригонометрические ряды от Эйлера до Лебеда. Москва, 1966 год. Песен. И. Энн. Развитие понятия интеграла. Москва. 1966 год. Майстров. Л. Е. Теория вероятностей. Исторический очерк. Москва. 1967 год. Смотри также литературу в конце каждой главы. История математики излагается и в книгах по общей истории науки. Образцовым трудом является Сартон Ж. Интродакшн «To the History of Science», тома с I по V, Вашингтон, Балтимур, 1927-1948 годы. Изложение доведено до XIV столетия. В нашей книге транскрипция греческих и восточных имен дается в основном по Сартона. Дополнением к пяти томам Сартона является книга «Сартон G. The Study of the History of Science», With an Introductory Bibliography, Cambridge, 1936 год. Сноска 1 Начало первой сноски. Смотри также книгу Сартона, указанную на странице 13. -й. Конец сноски. Хорошая книга для школ. Седжвик Тайлер. A Short History of Science. Второе издание New York 1939 год. Влияние математики на культуру рассматривается в книге Клайн М. Mathematics in Western Culture, Нью-Йорк, 1953 год. Полезны также 10 статей Миллера. A first lesson in the history of mathematics. A second lesson и так далее. В Initial на Magazine. 1939 год. Том 13. 1945 год. Том 19. Страница 20. -я. Периодические издания по истории математики или по истории естествознания в целом, и тому подобное. Библиотека Муфематика. Серии с первой по третью. С 1884 по 1914 годы. Скрипта Муфематика с 1932 года. Аэсэйс с 1913 года. Обозрение Истории Наук с 1947 года Международный Архив Истории Наук с 1947 года Кентавр с 1950 года НТМ История История Техники и Медицины с 1960 года Исторический Архив Математики Естествознания и техники 1909 по 1931 годы Физис с 1959 года Архив for History of exact Sciences с 1960 года Вопросы истории естествознания и техники с 1956 года Историко-математические исследования с 1948 года Смотри также Труды института истории и естествознания Академии наук СССР Томас I по IV, 1947-1952 годы И продолжение этого издания под названием Труды института истории и естествознания и техники Академии наук СССР 1954 по 1962 год. Круглая скобка. По истории физико-математических наук. Тома. 1, 5, 10, 15, 17, 19, 22, 28, 34, 43. Конец круглой скобки. Конец обзора.